«Вы, может быть, слышали о том, что мисс Олсоп вышла на прошлой неделе замуж?» Подумать только мисс Олсоп, дочь старого Джеймса, этого башмачника Олсоппа!» «Это те самые Олсоппы, что построили дом на улице Пайкрофт-Роуд!» «Старик помер прошлой осенью, упал, бедняга!» 83 года, а Шустрый был, как молодой!» «Поскользнулся на Бествудской горке!» Там молодежь раскатала прошлой зимой скальзанку и сломал бедро. Это и угробило бедного старика. Глупо получилось, конечно. Ну так вот, все свои деньги он оставил Тетти, это его дочка. А сыновья мне оставил пенни. А Тетти, как я знаю, старше меня лет на пять. Да, точно, ей прошлой осенью стукнуло 53. Люди они, надо сказать, страсть какие богомольные. Она учительствовала в воскресной школе целых 30 лет, до самой смерти отца. А потом начала крутиться с одним типом из Кинбрука. Может быть, вы его знаете? Немолодой такой, с красным носом, очень любит выряжаться. Фамилия его Уилл Кок. Работает на дровяном складе у Харрисона. Так вот, ему уже целых 65. А посмотришь на них, можно подумать, пара молодых голубков. держатся за руки, целуются у калитки. А то еще представьте себе, она взяла моду сидеть у него на коленях прямо в фонарном окне своего дома на Пайкрофт-Роуд, чтобы все могли любоваться. А у него уже сыновья за сорок. Сам всего два года, как и вдовел. Если старый Олсуп и не восстал из гроба, так это только потому, что мертвые не встают из могил. А он-то, между прочим, держал дочку в полной строгости». Ну а теперь, когда они поженились и поселились в Кинбруке, она, говорят, с утра до ночи ходит в легкомысленном домашнем халатике представляю себе это зрелище. Я считаю позорным вести себя подобным манерам в их возрасте. Они еще хуже, чем молодые, но смотреть на них куда неприятнее. Я лично считаю, что во всем виновато кино. Хотя его ведь не запретишь я всегда говорю. Хотите на хорошие поучительные фильмы, но ради всего святого держитесь подальше от всех этих мелодрам и картин о любви. Во всяком случае, не пускайте на них детей. Но вот вам, пожалуйста, взрослые еще хуже детей, а старики вообще выходят за все рамки приличия. Какой толк говорить нынче о морали? Всем наплевать на это. Люди делают все, что им вздумается. Им, как я посмотрю, по нраву такая жизнь. Правда, нынче, когда шахты часто простаивают и у народа поубавилось деньжонок, приходится умереть свой пыл, спрятать, как говорится, рожки. Многие, конечно, начинают роптать, особенно женщины. Мужчины покладистые и терпят молча. А что им, беднягам, еще остается делать? Ну, а женщины те из себя выходят. Сначала, чтобы пустить пыль в глаза, принимаются собирать деньги на свадебный подарок принцессе Марии, А когда видит, какие шикарные вещи ей подарили, начинает рвать и метать. Да кто она такая, в конце концов? И чем она лучше других? И почему это Суон энд Эдгар не пришлет мне хотя бы одну шубу, а ей, этой принцессе Марии, дарит целых шесть? Лучше бы я не отдавала на нее свои десять шиллингов. А что интересно, она мне подарит. Я тут никак не могу себе справить новое пальто на весну, Хотя отец и вкалывает до седьмого пота, а ей присылают вагоны добра. Богатые привыкли швырять деньги направо и налево. Так почему бы и нам, беднякам, не иметь хоть чуток на лишние расходы? Вот, например, мне нужно новое пальто на весну. А где я возьму на него деньги? А я и говорю им в ответ. Скажите спасибо, что вы сыты и одеты. К чему вам всякие наряды и обновки? Они так и напустились на меня. А почему же тогда принцесса Мария не ходит в старом трепье и не говорит спасибо за это? У таких, как она, навалом всего. А я не могу купить себе новое пальто на весну. Разве это по справедливости? Подумаешь, принцесса. Все это чушь собачья, эти восторги насчет принцессы. Деньги, вот в чем вся штука. У нее их тьма тьмущая, потому они к ней и плывут. А мне их никто не даст, хотя я ничем не хуже других. Только не говорите мне про образование. Главное — это деньги». Мне вот позарез нужно новое пальто на весну, а у меня его не будет, потому как нет денег.